Глава 14. Бессменный вождь. Остров Гибрас. Пока Артемис с друзьями мчались по туннелю времени, Леон Аббот проводил совет старейшин племени. Все важные решения принимал Совет. Вернее, Аббот принимал все важные решения на заседаниях Совета. Остальным казалось, что они принимают участие, но на самом деле Леон Аббот всего лишь умело убеждал их в правильности своего личного мнения. Если бы они знали, — думал он, прикусив губу, чтобы не выдать себя самодовольной улыбкой, — они сожрали бы меня живьем. Но они никогда не узнают, потому что не осталось никого, кто мог бы им обо всем рассказать. Этот олух номер первый был последним. Какая жалость. Нынешнее заседание должно было стать переломным в истории демонов. По замыслу Аббата с него должен был начаться великий исход племени и расцвет новой эры — эры Леона Аббата. Он оглядел демонов, сидящих за длинным столом и влеченно обсасывающих кроличьи косточки. Аббат нарочно заботился раздобыть живых кроликов к этому заседанию. Членов Совета он презирал. Всех до единого. Тупые ничтожества, руководствующиеся только низменными аппетитами. Они не могли жить без лидера. Никаких споров, никаких обсуждений, его слово было законом. Никак иначе. Конечно, в нормальных обстоятельствах демоны могли не поддержать его планы на будущее. Более того, услышав такое предложение, они, скорее всего, обошлись с Абботом так же, как в данный момент обходились с кроликами. Но обстоятельства не были нормальными. В переговорах с Советом Аббот обладал определенными преимуществами. Хедли Шрайвелингтон Бассет, он был только недавно принят в члены Совета и поэтому сидел на дальнем конце стола, встал и громко зарычал. Так он выражал желание выступить. Честно говоря, Бассет несколько беспокоил Аббота. Как оказалось, этот демон не всегда поддавался убеждению, и к его мнению начинали прислушиваться другие. С Бассатом придется разобраться, причем незамедлительно. Басет снова зарычал, приложив к рту ладони, сложенные рупором, чтобы звук донес и до другого конца стола. «Я буду говорить, Леон Аббот, а ты будешь слушать!» Аббот устало вздохнул и взмахом руки разрешил демону продолжать. Ох уж эта молодежь с ее любовью к формальностям. «Мне кое-что не по нутру, Аббот!» «Наше племя живет не так, как должно жить демонам. Некоторые члены Совета одобрительно заворчали. А бы это не испугало. Скоро они изменят свое мнение. «Мы называем друг друга человеческими именами!» Продолжал Бассет. «Мы преклоняемся перед человеческой книгой! Я говорю, это отвратительно! Мы что, собираемся превратиться в людей?» «Я уже объяснял, Бассет. Возможно, миллион раз. Или ты настолько туп, что мои слова не могут пробиться через твой череп?» Бассет глухо зарычал. Этот рык означал вызов на бой. Демон намеревался вбить обратно в глотку оскорбление обидчика, и неважно, что Аббат был вождем племени. Попробуй объяснить еще раз», — сказал Аббат, положив ноги на стол, что было дополнительным оскорблением. «Изучая образ жизни людей, мы учимся лучше понимать их, а значит, сможем с легкостью их победить. Мы читаем книгу, мы тренируемся стрелять из арбалета, и мы носим их имена». Однако Бассет не собирался уступать. «Я слышал эти слова миллион раз, и каждый раз я думал, что за чушь? Мы же не даем друг другу имена кроликов, когда на них охотимся. Мы не живем в норах, чтобы охотиться на лис. Мы можем изучать книгу и стрелять из арбалета, но мы демоны, а не люди. Мое семейное имя — Хрящ. Вот настоящее имя для демона, а не дурацкое Хедли Шрайвлингтон Бассет. Аргумент был веским, и подан он был мастерски. Возможно, в иных обстоятельствах Аббот поаплодировал бы и сделал этого молодого демона своим заместителем. Но из помощников вырастают соперники, а именно этого Аббот не мог допустить. Он встал и медленно пошел вдоль стола, заглядывая в глаза каждому члену совета. Сначала он видел в них открытое неповиновение, но когда заговорил, дерзкий блеск померк и сменился тусклым свечением послушания. «Ты, конечно, прав», — сказал Аббот, проводя когтем по своему изогнутому рогу от чего во все стороны посыпались синеватые искры. «Все, что ты говоришь, соответствует истине. Имена, нелепая книга, арбалеты, изучение английского языка — все это шутка!» Бас обнажил острые белые зубы, и его золотистые зрачки сузились. «Ты признаешь это, Аббат? Вы все слышали, что он признает!» Чуть раньше все одобрили бы вызов молодого демона громоподобным рычанием, но боевой запал уже угас. Демоны тупо в столешницу, словно на ее неровной поверхности было нацарапано уравнение, решить которое было для них вопросом жизни и смерти. «Истина заключается в том, Бассет», — сказал Аббат, подходя еще ближе, — «что мы никогда не вернемся домой. Наш дом теперь здесь». «Но ты говорил!» «Я знаю! Я говорил, что заклятие исчезнет, и мы переместимся туда, откуда пришли. Кто знает, может быть, я говорил правду». Но я не имею представления о том, что произойдет в действительности. Знаю только, что пока мы остаемся здесь, я буду главным. Бассет был ошеломлен. «Не будет великой битвы? Но мы так долго тренировались!» «Отвлекающий маневр!» — сказал Аббат и зашевелил, как фокусник, пальцами. «Дымовая завеса. Нужно было, чтобы войска на чем-нибудь сконцентрировались». «Что сделали?» «Сконцентрировались, тупица!» «Подумай об этом. Демоны счастливы, пока им предстоит война. Я дал им войну и показал, как в ней победить. И, естественно, стал спасителем племени». «Ты дал нам арбалет!» Аббат расхохотался. Этот басс от самом деле был полным дураком. «Арбалет!» — произнес он, едва отдышавшись. «Арбалет! У вершков есть оружие, которое стреляет смертью!» «У них есть железные птицы, которые летают по небу и сбрасывают взрывающиеся яйца. Их миллионы, миллионы. Им достаточно сбросить одно яйцо на наш остров, чтобы от него ничего не осталось. И на этот раз никто не сможет вернуться». Бассет не знал, на что решиться. Броситься в драку или убежать. У него кружилась голова от всех этих откровений, а остальные члены Совета словно заснули, как будто их околдовали. «Давай!» Насмешливо произнес Аббот. «Ты ведь почти уже догадался. Выжми губку, которая служит тебе умом». «Ты околдовал совет!» «Отлично!» Завопил Аббот. «Дайте этому демону живого кролика». «Но это невозможно!» Пролепетал Бассет. «Демоны не владеют магией, за исключением у колдунов. А колдуны не трансформируются!» Аббот широко раскинул руки. «А я уж наверняка прошел трансформацию. Это всякому видно. У тебя головка не разболелась?» «Не слишком ли много шевелений извилинами для тебя, а, Бассет?» Молодой демон вытащил из ножен длинный меч. «Меня зовут Хрящ!» – взревел он, бросаясь на вождя племени. Тот играючи отразил удар бронированным предплечьем и прыгнул на противника. Пусть аббат был лжецом и предателем, это не мешало ему оставаться грозным воином. Бассет по сравнению с ним казался ласточкой, пытающейся заклевать орла. Аббат повалил демона на каменный пол и уселся ему на грудь, не обращая внимания на удары, которыми Басат осыпал его броню. «И это все, на что ты способен, малыш? Даже мой пес кусается больнее». Он сжал голову Басата в ладонях так, что у молодого демона глаза полезли на лоб. «Я могу убить тебя», — сказал Аббат, не скрывая того, как ему нравится эта идея. «Но ты популярен среди бесенят. И они замучают меня вопросами, поэтому я оставлю тебе жизнь». После обработки твоя воля будет принадлежать мне. Басса должен был потерять способность говорить, но ему удалось простонать одно слово «НИКОГДА!». Аббат еще сильнее сжал его голову. «Никогда? Говоришь, никогда? Разве ты не знаешь, что никогда на гибрасе наступает очень быстро?» А потом Аббат сделал то, что не мог сделать демон, прошедший трансформацию сконцентрировал всю магию внутри себя и позволил этой энергии выплеснуться наружу через глазные яблоки. «Ты мой!» — сказал он Бассету, и его голосу невозможно было сопротивляться. Других он уже давно обработал настолько, что теперь ему хватало легкой дозы гипноза в голосе. Но для того, чтобы подчинить себе молодой разум Бассета, Абуту пришлось вычерпать всю свою магию до последней искры. Магию, которую он украл. Магию, которую по законам волшебного народа категорически запрещено использовать для подавления воли себе подобных. Лицо Бассета покраснело, полостина на лбу треснула. «Ты мой!» — повторил Аббат, глядя прямо в глаза уже почти порабощенного Бассета. «Ты никогда не посмеешь сомневаться в правильности моих действий!» Следовало отдать Бассету должное. Он сопротивлялся долго — целых несколько секунд но потом из-за огромного давления магической энергии у него в глазу лопнул сосуд. По мере того, как кровь растекалась по оранжевому глазному яблоку, решимость Бассета шла на убыль, вскоре сменившись тупой покорностью. «Я твой!» – произнес он нараспев. «Я никогда не буду сомневаться в правильности твоих действий!» Аббат на мгновение закрыл глаза, чтобы вернуть себе магию. Потом он снова открыл их и расплылся в улыбке. «Хорошо!» «Очень рад это слышать, Бассет. Альтернативой была бы быстрая, но мучительная смерть. Поэтому лучше тебе превратиться в безмозглую, послушную собачку». Он встал на ноги и благосклонно помог Бассету подняться с полом. «Ты упал», — сказал он тем тоном, каким врач говорит с пациентом. «Я помогаю тебе подняться на ноги». Бассет сонно прищурился. «Я никогда не буду сомневаться в правильности твоих действий!» «О, перестань. Просто займи свое место и делай, что я говорю». «Я твой!» — сказал Бассет. Абат легонько шлепнул его по щеке. «А другие говорили, что мы с тобой не поладим». Абат вернулся на свое место во главе стола. Его кресло с высокой спинкой было сделано из костей животных. Вождь удобно расположился в нем и положил ладони на подлокотники. «Мне нравится это кресло», — сказал Абат. «В действительности это даже не столько кресло, сколько трон. Кстати, это напомнило мне о том, ради чего мы сегодня собрались». — отогнул кожаный клапан чуть ниже сиденья стула и достал грубо отлитую бронзовую корону. «Я считаю, что совет должен объявить меня пожизненным королем», — заявил он, водрузив корону на голову. План провозгласить себя пожизненным королем был трудноосуществимым. Племенем демонов всегда правил сильнейший, и редко кому удавалось удерживать за собой титул вождя сколь-нибудь долгое время. Аббат правил преминем столько лет лишь потому, что загипнотизировал каждого, кто смел бросить ему вызов. Многие члены Совета находились под магическим влиянием Аббата так долго, что восприняли предложение как королевский указ. Однако те, кто помоложе, забились в конвульсиях, когда их истинные убеждения вступили в конфликт с новой, противоречащей им идеей. Мучения продолжались недолго. Предложение Аббата распространилось в сознании и подсознании демонов как вирус, подавляя бунтарские настроения в зародыши. Абат поправил корону на голове. «Достаточно споров. Кто за, скажите «Грах!» «Грах!» — взревели демоны и застучали по столу перчатками и оружием. «Да здравствует король Леон!» — подсказал Абат. «Да здравствует король Леон!» Послушно, как дрессированные попугаи повторили члены совета. Восторженные крики прервал ворвавшийся в хижину солдат. «Там, там была большая...» Абат поспешно снял с головы корону. Народ еще не готов к явлению короля. «Что еще там?» Спросил он. «Большая что?» Солдат попытался отдышаться. Он вдруг понял, что должен непременно объяснить важность увиденного в горах, иначе Абат обезглавит его за то, что он помешал заседанию совета. «Была большая вспышка!» «Большая вспышка?» Звучало не слишком убедительно. «Позвольте рассказать все по порядку». «Торопливо проговорил солдат. Над вулканом сверкнула огромная вспышка. Поблизости как раз находилось двое охотников. Они сказали, кто-то проник нам на Гибраз. Их четверо». Абат нахмурился. «Четверо? Двое из них, кажется, демоны. То другие двое. Охотники не знают, кто они». Дело было серьезное, и Абат отлично это понимал. «Эти существа могли оказаться людьми или того хуже, выжившими колдунами». Если на Гебрас явится колдун, он, несомненно, разгадает тайну Абата. Достаточно появиться хотя бы одному демону, обладающему реальной силой, и власти самого провозглашенного короля придет конец. Следовало немедленно перехватить инициативу. «Очень хорошо. Совет во всем разберется. А пока всем запрещается подниматься на гору». У солдата нервно задергался кадык. «Слишком поздно, господин Абат, заикаясь, выдавил он. «Все племя побежало к вулкану». Когда он закончил фразу, вождь был уже на полпути к двери. За мной! крикнул Абат демоном и захватите оружие! Грах! Взревели околдованные члены совета. К своему немалому удивлению, Артемис совершенно не испугался. Хотя, когда на тебя несется стадо разъяренных демонов, вообще-то полагается испытывать ужас. Однако, проанализировав свои ощущения, Артемис пришел к выводу, что чувствует скорее беспокойство, чем страх, и скорее любопытство, чем беспокойство. Он посмотрел через плечо на дно кратера, которое они с таким трудом покинули. «Чем выше заберешься, тем больнее падать», — тихо сказал он, улыбнувшись собственной шутке. Однако у Элфи был чуткий слух. «Ты выбрал самый подходящий момент, чтобы оттачивать чувство юмора», — ядовито заметила она. «Обычно в подобные моменты я занят тем, что разрабатываю план спасения», — отозвался ирландец. «Но сейчас мне делать нечего. Главным стал Кван». Номер первый провел их по кромке кратера к узкому каменному карнизу. Рядом с карнизом в землю был воткнут шест, на котором висели серебряные браслеты. Многие потускнели и покрылись сажей. Бесенок снял несколько браслетов. «Их оставили здесь те, кто решил совершить скачок между измерениями», — объяснил он, раздавая браслеты. «На случай возвращения. Пока никто не вернулся. За исключением Аббата, конечно». Кван надел браслет на руку. «Скачки между измерениями! Самоубийство!» «Без серебра демон не может задержаться в каком-либо времени и пространстве больше, чем на несколько секунд. Потом безумцы вновь подхватывает притяжение луны, и они болтаются во времени и мирам, пока не гибнут от голода или внешних причин. Мы находимся здесь только благодаря магии. Я удивлен, что этому абуту удалось вернуться. Кстати, какое его настоящее демонское имя?» Номер мир первый, прищурившись, смотрел на ведущую к вершине тропу. «А, спроси его сам! Вон он, как раз пытается протолкаться вперед!» Элфи отыскала взглядом вождя племени. «С кривыми рогами и большим мечом?» – спросила она. «Он улыбается?» – уточнил бесенок. «Нет». «Значит, это Аббат!» Воссоединение демонов-колдунов с народом происходило не совсем обычно. Никаких объятий, шампанского и слезоточивых воспоминаний. Вместо этого были оскаленные зубы, обнаженные мечи и угрожающие жесты. Особенно рвалась в бой группа бесенят, которым не терпелось разорвать непрошенных гостей на кровавой тряпочке и тем доказать свое мужество. Целью номер один, естественно, стал Артемис. Представьте только, настоящий живой человек здесь, на Гебрасе. К тому же он не выглядел слишком уж страшным. Артемис и его друзья остались на карнизе, дожидаясь, чтобы демоны сами подошли к ним. Ждать пришлось недолго. Первым появились бесенята, запыхавшиеся после восхождения и жаждущие кого-нибудь убить. Если бы не Кван, они разорвали бы человека в клочья. Справедливости ради следует сказать, что Эльфи тоже помогла Артемису остаться в живых. Она наградила с полдюжины особенно рьяных бесенят зарядом из своего нейтрино, достаточно мощную, чтобы они отбежали на безопасное с их точки зрения расстояние. Кван не растерялся и отвлек внимание молодняка, создав из воздуха многоцветную танцующую обезьянку. Взрослые демоны, которые подоспели следом, тоже потрясенно уставились на чудесную иллюзию, забыв о чужаках. Даже номер первый был заворожен. «Что это?» Кван шевельнул пальцем, заставив обезьянку сделать сальто. «Несложная магическая конструкция! Вместо того, чтобы позволить искрам волшебства бесцельно скитаться, я заставил их принять вполне узнаваемую форму. Чтобы владеть этим умением, требуется время и усердие. Но когда-нибудь и ты научишься тонко контролировать собственную магию». «Я не про то!» — сказал номер первый. «Я имею в виду... Это что за существо?» Кван вздохнул. «Обезьяна!» Демоны все пребывали и пребывали, и все они были крайне возбуждены. Воины сталкивались лбами, чтобы продемонстрировать свою силу, колотили по собственным нагрудным пластинам и демонстративно точили мечи о камне. «Мне не хватает дворецки», — сказал Артемис. «Мне тоже», — согласилась Элфи, окидывая взглядом толпу, чтобы определить наибольшую угрозу. Это оказалось непростой задачей. Каждый демон в толпе выглядел так, словно готов был в любую минуту наброситься на незваных гостей. Элфи, конечно, видела трехмерные модели демонов, но одно дело смотреть на экран компьютера и совсем другое встретиться с демоном воплоти. Модели были выполнены достаточно точно, но не могли отразить жажду крови во взглядах этих созданий или жуткий вой, вырывающийся из, из их ноздрей в приступах боевого безумия. Аббот вырвался вперед, и Элфи мгновенно взяла его на прицел. «Кван, ты жив?» – удивленно воскликнул Аббот. «Я думал, все колдуны погибли». «Кроме того, который помог тебе», — не удержался номер первый. Аббот отступил на шаг. «Да, конечно. Кроме него». Кван сжал кулак, и обезьянка исчезла. «Я тебя знаю», — медленно произнес он, мучительно что-то вспоминая. «Ты участвовал в битве при Тальтиу. Был раскольником». Аббот выпрямился во весь рост. «Все верно. Я Аббот Раскольник. Мы не должны были бежать сюда. Мы должны были встретиться с людьми в открытом бою». «Колдуны предали нас!» Он направил меч на Квана. «Ты предал нас!» Остальные демоны завыли и загрохотали оружием. Абот воспользовался моментом, чтобы присмотреться к остальным пришельцам. «Человек!» — провозгласил он. «Это человек! Ты привел врага к нашим дверям? Как скоро появятся остальные в своих железных птицах?» «Железных птицах?» — переспросил Артемис на гномьем языке. «Каких еще железных птицах? У нас есть только арбалеты, или ты забыл?» Все демоны разом ахнули, услышав, что человек говорит на их языке, пусть и с акцентом. Аббот решил сменить тему. Этот мальчишка норовил пробивать бреши в его легенде. «А еще, колдун, ты притащил с собой эльфику, вооруженную волшебным оружием. Эльфы предали нас, Притальтиу!» Квана уже начинала надоедать эта драматическая сцена. «Насколько я понимаю, Притальтиу тебя предали все. Почему бы тебе просто не отдать приказ, к которому ты сейчас пытаешься подготовить своих демонов?» «Ты хочешь убить нас? Приказывай посмотрим, смогут ли братья-демоны убить единственное существо, которое способно их спасти!» Аббот понял. Его положение становится зыбким. С этой группкой незваных гостей следовало разобраться. Быстро и навсегда. «Тебе так не терпится умереть? Что ж, будь по-твоему!» Он направил на Квана свой меч и уже собирался крикнуть «Убейте их!» или «Смерть предателям!», когда Кван вдруг щелкнул пальцами. Сделал он это очень медленно, тем самым вызвав магический мини-взрыв. «Я тебя вспомнил. Тебя зовут не Аббат. Ты Нзал, тот самый идиот, который испортил заклинание времени. Только выглядишь ты иначе. Эти красные узоры...» Аббат сжался, как от удара. Некоторые старые демоны захихикали. Настоящее имя Аббата упоминалось редко. Аббат стыдился его, что было неудивительно, потому что на стародемонском диалекте оно означало «маленький рог». «Это ты, Нзал!» продолжал Кван. «Теперь я вспоминаю. Ты и еще один тупица по имени Блудвин выступили против заклинания времени. Хотели сражаться с людьми до победного конца». «Я до сих пор хочу!» — взревел Аббат до глубины души, задетый упоминанием своего настоящего имени. «И один из людей как раз перед нами. Можем начать с него». И тут впервые после возвращения к жизни Кван по-настоящему рассердился. «Мы все рассчитали!» — пророчал он. «Создали круг из семерых рядом с вулканом!» «Лава поднималась, все было под контролем, а потом вы с Блудвином выпрыгнули из-за камня и разорвали круг!» Аббат расхохотался, но смех его прозвучал фальшиво. «Этого не было. Ты слишком долго пробыл в забвении, старик. Ты просто свихнулся!» В глазах Квана засверкали синие искры. Магия волнами пробежала по его рукам. «Из-за тебя я десять тысяч лет изображал статую!» «Никто не верит ни единому твоему слову, колдун!» «Я верю!» — сказал номер первый. И судя по взглядам некоторых демонов в лагере Абата, он был не одинок в своей вере. — Ты попытался убить колдунов! — продолжал Кван. — В возникшей неразберихе Блудвин свалился в жерло вулкана. Его энергия испортила заклинание. Потом ты утащил за собой в лавы моего ученика Квефора. Я видел, как вы оба погрузились в нее. Кван нахмурился, пытаясь сообразить, что произошло потом. — Но ты не умер! — «Не умер, потому что заклинание уже начало работать. Магия унесла тебя прежде, чем лава успела сжечь твои кости. Но куда подевался Квефор? И где оказался ты сам?» Номер первый знал ответы на оба вопроса. «Он переместился в будущее. Открыл нашу тайну людям в обмен на низкопробный роман и древнее оружие из музея. Аббот направил на него меч. «Я собирался оставить тебя в живых, бесенок». Номер первый вдруг разозлился. Впервые в жизни он почувствовал в груди жар настоящей ярости. «Как ты оставил меня в живых в прошлый раз? Как ты приказал мне прыгнуть в кратер и загипнотизировал меня?» Абута оказался в трудном положении. Он, конечно, мог приказать совету атаковать, но в этом случае многие вопросы остались бы без ответа. А он не мог загипнотизировать всех демонов. Но если он позволит Квану говорить и дальше, раскроются все его секреты. Аббуту нужно было время подумать. К сожалению, времени у него как раз и не было. «Значит, придется выпутываться при помощи хитрости и силы». «Я тебя загипнотизировал? Какая чушь? У демонов нет магии, мы ненавидим магию!» Аббот покачал головой в притворном изумлении. «Почему я должен оправдываться перед каким-то коротышкой? Закрой свой рот, номер первый, или я зашью его и брошу тебя в жерло вулкана!» Квану не понравилось, что его новому ученику угрожают. «Ты мне надоел, назал. Осмелился угрожать колдунам?» «Ты никогда не сможешь сравниться с номером первым, как ты его называешь, во внутренней силе!» Аббот расхохотался. «На этот раз ты прав, старый колдун. У меня нет внутренней силы, ни единой искорки магии. У меня есть только сила кулака и поддержка племени за спиной». Артемис и эти пререкания начали утомлять. «У нас нет на это времени», — сказал он, выходя из-за спины Квана. «Темпоральное заклинание разрушается, и мы должны подготовиться к возвращению домой». «Для этого нам понадобится вся магия, включая твою Нзал или Абат, или как там тебя называют». «Я не собираюсь спорить с человеком», — пророчал Абат, «но если придется, мне останется только повторить, что у меня нет магии». «Перестань», — насмешливо произнес Артемис. «Я отлично знаю побочные действия гипноза, включая сузившиеся зрачки и воспаленные глаза. Некоторые из твоих друзей подвергались гипнозу так часто, что их зрачки уже и не разглядишь». «И где же я получил эту магию?» «Украл в туннеле времени. Могу предположить, что ты буквально сплавился с Квифором под воздействием лавы и магии, а появившись на Земле в недавнем прошлом, ты сумел сохранить часть магии колдуна». Однако демоны не поверили ни единому слову человека. Аббот понял, что ему не придется прибегать к гипнозу, чтобы убедить всех в нелепости теории этого юноши. Ничто не мешало вождю разрушить аргументы человека, а потом уничтожить и его самого. Аббот устроил целое представление, чтобы поднять Артемиса на смех. Он поступил так, как должен был поступить настоящий вождь племени. Стал скрести когтями по рогам и прерывисто хохотать. Очень скоро все демоны буквально надрывали животы от смеха. Итак, человек», — сказал Аббат, когда все немного успокоилось. «Я украл магию в туннеле времени. Должно быть, вершок, ты потихоньку сходишь с ума. А сходишь ты с ума, потому что я собираюсь приказать своим бесенятам содрать с тебя кожу и высосать мозг из твоих костей». «Даже если бы я и впрямь украл магию, тебе-то об этом откуда знать? Откуда человеку знать о подобных делах?» Абут самодовольно улыбнулся, полагая, что убедительного ответа на эти вопросы не последует. Артемис усмехнулся и показал в небо указательным пальцем. Точнее, это был средний палец, который поменялся местами с указательным в туннеле времени. С кончика пальца сорвалась синяя искорка и взорвалась, как крохотная ракета. «Я знаю, что магию можно украсть» с расстановкой сказал Артемис, «потому что сам украл немного». За этой мелодраматической сцены последовала напряженная тишина. Ее нарушил громоподобный хохот Квана. «Я ошибся, когда сказал, что ты умный вершок!» заявил он. «Ты гениальный вершок! Даже в туннеле времени ты не переставал строить планы! Украл немного магии! Надо же!» Артемис пожал плечами, заставив искорки погаснуть. «Она была вокруг меня! Я хотел знать, что произойдет, если я позволю ей проникнуть в себя!» Кван, прищурившись, посмотрел на него. «Теперь ты знаешь. Ты изменился. Стал волшебным существом, как мы. Надеюсь, ты распорядишься своим даром мудро». «Только этого еще не хватало», — простонала Элфи. «Артемис Фаул с магическими способностями». «Насколько я понимаю, нас стало пятеро, если считать мистера Назала, сказал юноша. «Достаточно, чтобы повернуть вспять заклинание времени». Аббот понимал, что выхода у него нет. Другие демоны смотрели на него с подозрением. Они начинали понимать, что он манипулировал ими, используя свои магические способности. Даже загипнотизированные члены Совета уже пытались сбросить с себя психические оковы. Буквально через несколько минут его мечты о королевской власти будут похоронены навсегда. Его загнали в угол. «Убейте их!» – закричал Аббат, но его голосу явно не хватало свирепости. «Бесенята! Можете делать с ними все, что захотите!» Загипнотизированные члены Совета бросились в бой. Однако двигались они заторможенно и неуклюже. Бесенята, напротив, обрадовались шансу убить кого-нибудь двуногого и с энтузиазмом бросились вперед. «Кровь и кишки!» — закричал один из них, и все подхватили его вопль. Возможно, боевому кличу беснят не хватало выразительности, зато он предельно точно описывал их устремление. Элфи не испугалась. Ее нейтрино отличался высокой скорострельностью, и, расширив луч, она могла косить демонов и беснят ряд за рядом, прежде чем они смогут причинить кому-нибудь боль. Теоретически. Она оттолкнула Артемиса в сторону и заняла удобную позицию и открыла стрельбу. Из дула ее пистолета вырвался конус света. Луч сбивал демонов с ног и лишал чувств минут на 10, а то и больше. Однако не всех. Некоторые тут же снова вскакивали и бросались в атаку. И таких невосприимчиво становилось все больше и больше. Даже бесенята вскоре начали отмахиваться от лучей, как от порывов ветра. Элфина хмурилась. Что-то было не так. Можно было, конечно, увеличить мощность импульсов, но это означало риск нанести непоправимый вред другим волшебным существам, а на такое капитан Малой не пошла бы ни при каких обстоятельствах. Кван! окликнула она, мой луч на них не действует! Есть идеи! Элфи знала, что от демонов-колдунов в драке мало проку. Их убеждения запрещают причинять боль любым живым существам, и лишь в самом крайнем случае колдуны решались применить силу. Когда Кван победит себе пацифиста, будет уже слишком поздно. Пока Кван задумчиво чесал подбородок, Элфи продолжала стрелять. Каждый импульс сбивал с ног группу демонов, но буквально через несколько секунд они приходили в себя и снова бросались в бой. — Если совет загипнотизирован, — наконец сказал Кван, — я могу исцелить его членов. Но мозг требует осторожного обращения, и мне нужен прямой контакт. — Нет времени, — отрезала Элфи, выпустив новую очередь. «Артемис, ты что-нибудь придумал?» Артемис вдруг схватился за живот. «Честно говоря, мне нужно в туалет. Буквально секунду назад я был в полном порядке, а сейчас...» Элфи в который раз пожалел о том, что ее крылья сломались. Если бы она могла вести огонь с высоты птичьего полета, все было бы гораздо проще. «В туалет? Нашел время!» Одному демону удалось прорваться сквозь ее заградительный огонь. Мгновение око он оказался так близко, что Эльфи ощутил его запах. Увернувшись от удара булавой, она ударила противника ногой в грудь. Демон осел на землю, воздух с шипением вырвался у него из груди. «Мне нужно в туалет, а твой нейтрино здесь бесполезен. Время ускорилось. Темпоральный катаклизм уже начался». Артемис схватил Элфи за плечо, и импульс бластера ушел далеко вверх и в сторону. «Я должен добраться до бомбы. Она может взорваться в любой момент». Элфи сбросила с плеча его руку. «Артемис, бесплатный совет». «Никогда не прикасайся ко мне, когда я стреляю!» «Кван, можешь выиграть для нас немного времени?» «Время!» — с улыбкой произнес Кван. Знаете, мне кажется нелепым, что мы нуждаемся во времени, потому что...» Эльфи заскрипела зубами. «Почему? Ну почему ей постоянно приходится иметь дело с занудами интеллектуалами?» Номер первый во время атаки был настолько же напуган, насколько погружен в задумчивость. Напуган по очевидным причинам. Ему ведь грозило расчленение, мучительная смерть и прочее. Но это не мешало ему размышлять. Он был колдуном, а значит должен был придумать какой-то выход. Раньше, до того, как номер первый покинул остров, такая внезапная и жестокая атака напрочь лишила бы его способности связно мыслить. Но с тех пор он успел побывать и в худших передрягах. Он вспомнил здоровенных вершков охранников в шато и плюющиеся огнем штуковину у них в руках. Громилы в костюмах представлялись ему настолько отчетливо, как будто они были здесь, рядом, на склоне вулкана. «Вместо того, чтобы позволить искрам волшебства бесцельно скитаться, я заставил их принять вполне узнаваемую форму!» Эхом раздалось в голове номера первого. И бесенок сосредоточился на мысленных образах охранников, окутал их магией, вызывая к действительности. Чем лучше ему это удавалось, тем более осязаемыми они становились, и больше стыла кровь в жилах номера первого. Когда холод в голове стал нестерпимым, Бесенок выплеснул из себя энергию, создав с полдюжины призрачных наемников, стреляющих очередями в сторону демонов. Зрелище было впечатляющим. Даже Аббат попятился, увидев новых противников, а остальные демоны и вовсе пустились на утек. «Очень милый Кван, удачная мысль», — сказал Артемис. Кван был озадачен. «Ты умеешь читать мои мысли?» «А, ты имеешь в виду солдат. Я здесь ни при чем. Номер первый — очень могущественный колдун, просто он сейчас еще молод». «Лет через 10 он сможет переместить этот остров без чьей-либо помощи». Аббот стоял в шагах в 10 от них под градом синих пуль. Следовало отдать ему должное. Он не собирался сдаваться, предпочитая принять смерть, как подобает демону. С мечом в руке и со свирепым оскалом на лице. Кван покачал головой. «Только посмотрите на него! Вот из-за такого идиотизма мы и попали в беду тогда, тысячи лет назад!» Аббот обладал некоторым опытом использования магии и скоро понял, что люди, как и пули, не более чем иллюзия. «Вернитесь, тупицы!» — крикнул он своим солдатам. «Они ничего вам не сделают!» Артемис похлопал Эльфи по плечу. «Извини, что снова прикасаюсь к тебе, но мы должны отступить к бомбе. Все вместе. А еще по возможности заманить Абата. Эльфи выпустила в грудь вождя племени несколько лучей. Это поможет выиграть пару минут. Абот рухнул навзничь, словно получив по грудным пластинам великанской кувалдой. «Ладно, пошли». «Я буду прикрывать нас с тыла!» Они стали опускаться в жерлово вулкана, ступая по собственным следам на корке пепла. Спускаться оказалось быстрее, чем карабкаться вверх, однако и тут их поджидали предательские трещины и разломы. Труднее всех приходилось элфи, которая пятилась, готовая выстрелить навскидку в любого, кто посмеет хоть на волос высунуться над кромкой кратера. Больше всего происходящее напоминало сцену из «Кошмара пятилетнего ребенка». Едкий дым, разъедающий глаза и ноздри, рыхлый пепел, в котором вязли ноги, кроваво-красное небо над головами, хриплое дыхание спутников и отчаянно стучащая в висках кровь. Не говоря уже о дышащем в спину ужасе, толпе демонов, жаждущих разорвать чужаков на куски. Между тем, катастрофа приближалась. Высвобожденная к ванам энергия ускорила разрушение заклинания, и теперь оно грозилось рассеяться в любой момент. К сожалению, произойти это должно было в обратном порядке, начиная с Гибраса. Артемис знал об этом, но у него не было ни секунды, чтобы произвести необходимые вычисления. Все должно случиться скоро, очень скоро. Но кто знает, что такое скоро, в эпицентре временного катаклизма. В одном Артемис был уверен твердо, крушение туннеля неминуемо. Он чувствовал его приближение. Ведь теперь он находился в постоянном контакте с магией. Он стал частью ее, а она частью его. Артемис забросил руку Ква на себе на плечо, чтобы помочь старику идти. «Быстрее, мы должны торопиться!» Колдун кивнул. «Ты тоже чувствуешь? Хаос в воздухе! Посмотри на номер первого!» Артемис оглянулся. Бесенок ковылял за ними следом, сморщившись от боли и постоянно стуча по лбу костяшками пальцев. «У него обыстрены все чувства!» – прохрипел Кван. «Половое созревание!» Артемис всем сердцем посочувствовал малышу. Свои собственные неприятности, связанные со взрослением, вдруг показались ему совершенно незначительными. У Элфи тем временем возникли непредвиденные трудности. Долгие годы обучения и тренировок не подготовили ее к ситуации, в которой она будет вынуждена отступать с жерла вулкана, охраняя человека и двух представителей предположительно исчезнувшего вида, да еще и в условиях временного катаклизма. Этот катаклизм не только нарушал работу ее организма, но и воздействовал на импульсы нейтрина. Эльфи время от времени стреляла по кромке кратера, но лучи исчезали, не долетев до цели. «Куда их уносит?» – подумала она. «В прошлое?» На мгновение на склоне возникли призрачные фигуры, отчего Эльфи показалось, что демонов вдвое больше, чем на самом деле. Ее желудок вдруг сжали голодные спазмы, и она готова была поклясться, что чувствует, как растут ногти. Демоны Аббата быстро приближались, притом отнюдь не плотной группой, как надеялась Эльфи. Они выстроились вдоль гребня и начали спускаться по склону согласованными волнами. Зрелище было ужасным. Войны десятками появились на гребне, красные узоры на их торсах зловеще светились, рога и оскаленные зубы сверкали, а воинственные вопли, от которых кровь стыла в жилах, эхом отражались от склонов кратера. Это было совсем не похоже на битву с троллями. Тролли обладают лишь зачатками разума, а эти демоны были организованы и готовы к бою. Они уже поняли, что следует рассредоточиться, чтобы избежать лазерных лучей. Эльфи прицелилась в вождя племени. «Привет, Аббат!» Она мысленно послала ему воздушный поцелуй. «Что бы ни случилось, домой ты вернешься с головной болью». Она выпустила в него три разряда. Два исчезли, но третий попал в цель, и Аббот покатился по склону. Элфи делала все, что было в ее силах. Расширив сектор обстрела до максимума, она перевела нейтрины в режим стрельбы очередями. Если бы только у нее был полный боекомплект, несколько осветительных гранат, брошенных в нужный момент, остановил бы волну демонов, А импульсная штурмовая винтовка могла бы сдерживать атаку хоть несколько столетий. Однако в настоящее время в распоряжении капитана Малой был лишь импульсный пистолет, на подкрепление рассчитывать не приходилось, и вдобавок временной катаклизм пожирал половину ее импульсов. Задача задержать Абата и его головорезов до тех пор, пока Артемис не разберется с бомбой, выглядела невыполнимой. Но даже если Эльфи удастся это сделать, что дальше? Демоны продолжали наступать, пригибаясь к земле и метаясь из стороны в сторону, чтобы затруднить прицеливание. На бегу они стреляли из арбалетов, а стрелы временной катаклизм пропускал беспрепятственно. Элфи вскоре сообразил, от чего это так. Нейтрины был откалиброван на непродолжительные импульсы. Войдя в контакт с воздухом, они рассеивались через 5 секунд. Чтобы импульсы существовали более длительное время, надо изменить настройки. К счастью, стрелы пока не долетали до Элфи и ее спутников но недолет быстро становился все меньше и меньше. Время было на исходе, во всех смыслах. Группе, особенно без шабашных бесенят, удалось прорваться сквозь огонь элфи. Чтобы выбрать такой самоубийственный метод перемещения, нужно было обладать отвагой, граничащей с безрассудством. Они не свернули шеи лишь благодаря присущему идиотам везению. Используя обтянутый кожей щит, как сани, Трое бесенят неслись по внутреннему склону кратера вниз, не обращая внимания на то, что их немилосердно швыряло по сторонам и подбрасывало на мельчайших неровностях и камнях. Только что они находились в 50 метрах от Эльфи, как вдруг она почувствовала запах пота, от которого блестели пластины на их лбах. Эльфийка прицелилась в них, однако она и сама понимала, что уже поздно. Даже если она успеет выстрелить, другие демоны воспользуются моментом, чтобы подобраться еще ближе. Бесенята пожирали ее злобными взглядами и демонстрировали острые белые клыки. У одного, особенно возбужденного, из с тех пор на коже сочилась слизь. Бесенята дружно прыгнули на Эльфи и повисли в воздухе. И тут началось. Воздух запульсировал, и реальность словно рассыпалась на цветные пиксели, как изображение на неисправном мониторе. Эльфи накрыл приступ тошноты, и в следующее мгновение бесенята исчезли, А вместе с ними испарилась и часть склона кратера, как будто кто-то прорезал в ней круглую нору метров двух в диаметре. Эльфи попятилась от дыры, стенки которой мгновенно обрушились. Номер первый упал на колени. Его вырвало. «Магия!» — задыхаясь, прошептал он. «Разрушается! Притяжение земли сильнее серебра! Мы все в опасности!» Артемису и Квану приходилось легче, чем Бесенку. Но не намного. «Я старший и лучше умею контролировать сопереживание!» — сообщил Кван поэтому меня не тошнит». Едва он успел произнести эти слова, как его тоже вырвало. Артемис не стал ждать, пока старый колдун придет в себя. Времени не было, потому что оно то ускорялось, то замедляло свой бег. «Скорей!» – сказал ирландец. «Вперед!» Элфи помогал номеру первому подняться на ноги. Демоны на мгновение замерли, пораженные зрелищем исчезающих бесенят, но вскоре с удвоенной яростью бросились вперед. Видимо, они решили, что в исчезновении их младших братьев виновата эльфийка. Остров сотрясался от грохота. Гибрас по частям засасывало в туннель времени. Одним фрагментам предстояло материализоваться на земле, другим затеряться в пространстве. Некоторым из демонов не повезло, и их унесло в туннель вместе с обломками их мира. Вряд ли кому-то из этих несчастливцев удалось остаться в живых. Чтобы контролировать перемещение, нужна концентрированная магия, а у них ее не было. Артемис сделал несколько последних шагов и упал на колени рядом с бомбой. Смахнув рукавом, Пепел с экрана таймера, юноша долго смотрел на него, кивая в такт изменяющимся цифрам. Цифры, казалось, вели себя совершенно беспорядочно. То прыгали вперед, то замедляли свой бег, иногда даже начали изменяться в обратном направлении. Но Артемис знал, что в этом хаосе должна быть какая-то система. Магия – всего лишь один из видов энергии, а энергия подчиняется определенным правилам. Нужно было только внимательно наблюдать за таймером и считать. Потребовалось несколько больше времени, чем они могли себе позволить, но Артемису, наконец, удалось заметить закономерность. Он быстро произвел в уме необходимые расчеты. «Я все понял!» — крикнул он стоявшему на коленях Кавану. «Таймер в основном идет вперед. Час в секунду на счет 40. Затем следует замедление до 30 секунд в секунду на счет 18. Затем незначительный скачок в обратном направлении. Одна минута в секунду назад на счет 2. Потом все повторяется сначала». Каван слабо улыбнулся. «Повтори еще раз, а?» Артемис встал и выдернул бомбу из объятий пепла и плесени. «Забудь. Твое дело подготовить остров к перемещению. Я перенесу эту бомбу в любое место, только скажи, куда именно». «Очень хорошо, умный вершок. Но нас только четверо. Нам нужен зал». Эльфи все еще отстреливаясь, подошла к ним поближе. «Попробуй что-нибудь придумать». Каван кивнул. «Я верю в тебя, капитан. Впрочем, я всегда был слишком доверчив, и сама видишь, к чему это привело». «Куда отнести бомбу?» – спросил Артемис. Каван задумался. «Мы должны образовать вокруг нее круг. Значит, нужна ровная площадка. Посмотри, вот там как раз подходящее место». Артемис потащил бомбу туда, куда указал колдун. К счастью, это было недалеко. Потом останется только встать вокруг бомбы и подождать, когда она взорвется. Чтобы все прошло успешно, каждый из них должен был сыграть отведенную ему роль. И шансы на то, что все выполнят свою часть работы правильно, были чуть ниже, чем на брак между гоблиншей и гномом. А гоблинша скорее съест собственные ноги, чем возьмет в мужья гнома. Артемису предстояло установить бомбу. Кван и номер первый отвечали за заклинание, а Эльфи досталась незавидная задача сохранить им всем жизнь, да еще и убедить абата присоединиться к ним. И все это приходилось делать на острове, который рушился на глазах. Вулкан разваливался на части в прямом смысле этого слова – Огромные глыбы исчезали в пространстве, подобно фрагментам гигантского трехмерного тетриса. Еще несколько минут, и перемещать будет просто нечего. Кван взял номер первого за руку и повел его к ровной площадке. «Итак, мой юный друг, у тебя неплохо получилось с солдатами. Ты меня удивил, но сейчас нам предстоит решить задачу посложнее. Я знаю, что тебе больно. Это потому, что ты слишком чувствителен к разрушению заклинания. Постарайся не обращать внимания на боль. Нам предстоит сдвинуть с места остров». У номер первого от волнения задрожал хвост. «Остров? Целый остров?» Кван подмигнул ему. «Со всеми, кто на нем находится. Проще простого». «Что мы должны сделать?» «От тебя требуется только одно. Призови всю свою магическую силу до последней капли. Передай ее мне, а я позабочусь об остальном». Старый колдун говорил так, словно в этом не было ничего сложного. Но на самом деле сконцентрировать магию — Когда вокруг свистят стрелы и целые горы бесследно исчезают, нисколько не легче, чем справить нужду по команде, да еще на глазах удюжены и бесенят, которые тебя ненавидят. Номер первый закрыл глаза и стал думать о магии. Он попытался открыть в сознании те двери, которые открывал, создавая призрачных солдат. Его немалому удивлению теперь этому удалось сделать гораздо легче. Магия с готовностью заполнила его разум. Клетка была открыта, и зверь вырвался на свободу. Номер первый почувствовал, как энергия хлынула в его руки и задергался, как кукла на ниточках. «Полегче, дружище!» — сказал Кван. «У меня сейчас голова взорвется! Придержи силы, пока я не скажу!» Старый колдун повернулся к Артемису и выкрикнул тонким, едва слышным из-за звуковых ударов, голосом. «Еще долго!» Артемис с трудом тащил бомбу, проваливаясь в глубокий пепел. Сейчас ему особенно остро не хватало дворецки, который с легкостью закинул бы бомбу на плечо и поднялся бы с ней на любое плато. «Считай до трехсот. Может быть, до 299. Если, конечно, темпы деградации не изменятся...» Кван перестал его слушать после слова «трехсот». Крепко сжал ладонь Бесиненка. «Через пять минут отправимся домой. Пора приступать к заклинанию». Колдун закрыл глаза и принялся бормотать что-то на стародемонском диалекте, покачивая головой. Номер первый чувствовал, как силы древних придают магии форму колец синего пламени. Он крепко сжал руку своего нового учителя и стал повторять за ним слова заклинания, словно от этого зависела его жизнь. Впрочем, так оно и было. Элфи приступила к выполнению нового задания. Она должна была каким-то волшебным образом убедить Аббата присоединиться к магическому кругу. Судя по тому, как он размахивал мечом, вряд ли он собирался присоединиться к ним добровольно. Атака демонов практически захлебнулась. Трудно удерживать боевой порядок, когда огромные участки местности стремительно улетают в другое измерение. Однако Аббот и члены Совета упрямо шли вперед, не останавливаясь ни на секунду, даже когда исчезал кто-нибудь из их числа. Элфи прекратила стрелять и задумалась о том, как установить контакт с вождем племени. Она была опытным переговорщиком. На основании собственных наблюдений и информации, полученной от номера первого, у нее сложилось впечатление, что Аббот страдает приобретенным ситуационным нарциссизмом, то есть он влюблен в себя и переоценивает свою важность для общества. Страдающие нарциссизмом часто предпочитают умереть, только бы не соглашаться на понижение в звании. Или на то, что кажется им понижением. Для аббата Элфи являлась воплощением соперника, который пытается свергнуть его с поста вождя, поэтому ее следовало немедленно уничтожить. «Великолепно!» — усмехнулась про себя Элфи. «В каком бы измерении ты ни находилась, всегда найдется самовлюбленный самец, которому не терпится завоевать мир». Демоны приближались рваной цепочкой. Абд шел впереди, размахивая мечом и подбадривая свои загипнотизированные войска воинственными кличами. Красное небо над его головой рассыпалось на множество переплетенных завитков. Мир, каким знал его Аббат, подходил к концу, но вождь не собирался поступаться принципами. Лучше смерть для всех, чем бесчестие для него. — Отзови своих воинов, Аббат! крикнула Элфи. — Мы можем договориться! Демон ничего не ответил. Если, конечно, не считать ответом злобный вой и размахивание мечом. Его воины рассредоточились еще больше и стали обходить Элфи с флангов, стараясь не улететь в другое измерение всей компании. Аббот спускался, проваливаясь в пепел и чуть отклонившись назад для равновесия. Он весь был покрыт толстым слоем пепла, и даже его бараньи рога стали серыми. Каждый его шаг поднимал в воздух вихри из тысяч серых хлопьев. «Я ничего не смогу сделать», — подумала Элфи, — Этот парень не послушался бы и собственную мать, если он, конечно, вообще знает, кто его мать. Выхода не было. Оставалось только одно — усилить импульс и вырубить Аббата на пару часов. Квану придется включить этого забияку в магический круг в бессознательном состоянии. «Извини», — сказала она и большим пальцем передвинула регулятор на рукоятке пистолета. Отработанным движением Элфи взяла демона на мушку. Вылетевший из нейтрина луч был зловеще красным — Поймав такой импульс, Абба должен был не просто упасть, а покатиться кувырком. «А мне остается расслабиться и попробовать насладиться этим зрелищем», – подумала Эльфи. Однако насладиться ей не довелось, потому что точно в момент выстрела время отпрыгнуло на пару мгновений назад. Импульс исчез в прошлом, а Эльфи едва не вырвало, когда взбесившееся время уже в который раз взболтало атомы в ее организме. Меньше чем в метре справа от себя она увидела собственный призрак, там она стояла две секунды назад. Нечеткие прошлые версии демонов бежали на нее, оставляя за собой призрачные следы. Потом прошлое исчезло еще на минуту. Абд по-прежнему надвигался на нее. Он был уже опасно близко. Элфи рассчитывала, что успеет сделать еще один выстрел. И если ей повезет, совет демонов, потеряв лидера, лишится своей необъяснимой решительности. Она прицелилась, и вдруг весь мир вокруг рассыпался, как разбитое зеркало – Склон перед ней вздыбился волной и дематериализовался в шквале мерцающих искр. Эльфи успела заметить в образовавшейся бреше другие измерения. Там было солнце и небо, и огромные твари с безумным количеством щупалец. От невероятного количества рассеянной в воздухе магии голову Элфи сдавило будто тисками. Она услышала, как застонали колдуны и Артемис, на которых магическая перегрузка обрушилась всей тяжестью. Но она не имела права сдаваться. Кого-то из демонов втянуло в туннель времени, но другие были по-прежнему рядом. Магическая буря притихла, воздух перестал мерцать, пыль и щебень струйками пролились на землю. Элфи увидела, что вокруг них в камне разверзлись гигантские провалы, на дне которых не было ничего, кроме зловещего красноватого сияния. Пустоты стало больше, чем тверди. Демоны исчезли. Но не все. Аббат остался. И он был уже рядом. «Привет, эльфийка!» Сказал он с безумной ухмылкой и вонзил меч в грудь Элфи. Она почувствовала, как меч, пронзив нежную кожу, вошел в грудь между восьмым и девятым ребрами всего в миллиметре от сердца. Он был холодным, как лед, а боль невозможно было описать словами. Соскользнув с гладкого лезвия, Элфи упала на спину, подняв тучу пепла. Кровь хлестала из нее потоком, как вода из разбитого кувшина. Ее собственное сердце приближало смерть, выкачивая кровь из вен. Магия, прохрипела Эльфи. Абат торжествовал. Магия тебе не поможет, Эльфика. Я долго работал над своим мечом на тот случай, если на гибрас явятся колдуны. В этом клинке достаточно колдовских сил, чтобы разорвать магический круг. Он потрясал оружием и брызгал слюной. Кровь Эльфи капала с клинка и впитывалась в серый пепел. Эльфи закашлялась, ей показалось, что ее тело раскололось надвое. Магия не могла ей помочь. Только один человек был способен спасти ее. «Артемис!» — позвала она едва слышно. «Артемис, помоги мне!» Артемис Фаул мельком взглянул на нее и снова уставился на таймер бомбы, оставив Элфи умирать. Что она и сделала.